Раздел номер 10. Сбор воды в тропическом лесу. Тропический лес самая влажная неводная среда на нашей планете. Там очень много чистой питьевой воды. Но надо знать, где её искать, и в то же время в этих местах велика вероятность попадания в организм человека опасных паразитов и бактерий из загрязнённых источников. Если вы нашли реку или ручей, и у вас есть обеззараживающие таблетки или вы имеете возможность прокипятить воду, вам повезло. Если же нет, снизьте риск заражения. На небольшом расстоянии от береговой линии выкопайте ямку, где вы найдёте воду, которая отфильтровалась, пока проходила через скальные породы и донные отложения. Даже если вы находитесь далеко от рек и ручьёв, во влажной экосистеме можно найти множество источников восполнения дефицита воды в организме. Один из них частые дожди, и всё, что вам нужно в этом случае для сбора воды контейнер Нет бутылки, отрежьте кусок бамбука чуть выше и ниже узла. В этих узлах внутренняя часть растения является твёрдой, и поэтому у вас получится запечатанный сосуд, который может стоять на ровной поверхности. При помощи этого растения можно также получить прямой доступ к источнику чистой воды, отфильтрованной при прохождении через почву и его клеточные стенки. Для этого нужно сделать отверстие чуть ниже узла живого зелёного бамбука, а затем воспользоваться более тонким побегом бамбука как соломинкой, чтобы попить воды, которая проходит через стебель. Аналогичным образом, для выживания могут быть использованы и многочисленные лианы тропического леса. На лиане нужно сделать два надреза, один повыше, второй пониже, ближе к земле. Через верхний надрез в лиану поступает воздух, который толкает содержащуюся в ней влагу вниз, где её можно собрать при выходе из нижнего надреза. Есть и более трудоёмкий, но результативный способ. У плантайнов и банановых пальм корневая система сформирована в виде гигантских чаш, полных чистой питьевой воды, поступающей прямо от корней. Чтобы срубить ствол, нужны крепкие мускулы и острые инструменты, но затраченные усилия себя в полной мере оправдают. оперативный принцип. Поиск отфильтрованной питьевой воды в тропическом лесу. Главный вывод. Тем, кто знает, где искать найти питьевую воду в джунглях, легко.